— А куда это, доктор? Он должен остаться здесь и присматривать за принцем. — Не волнуйтесь, ваше высочество. Приготовит снадобье и вернется. За принцем будет самый хороший уход, не сомневайтесь, мы любим его так же, как вы. — Это я знаю, просто... — А доктор надолго ушел? — Нет, он ведь знает, что нужен здесь. — «А потом, видите, принц спит? Сон — лучшее лекарство. Выспится и будет совсем здоров, и вы вместе поужинаете. Думаете, он поправится?» «Через несколько дней все пройдет», — уверила ее леди Пол. «Я посижу с ним, пока он спит. Ладно?» Как маленькая попросила Каталина. Леди Маргарет, приоткрыв дверь, Сделала знак свите принца, распорядилась, что следует делать, и миновав толпу, повела принцессу к ее апартаментам. «Пойдемте, ваше высочество, погуляем немного во дворике, а потом я пойду посмотрю, удобно ли устроили нашего принца». «Нет, давайте вернемся», — возразила Каталина. «Я хочу подежурить там, пока он спит». Леди Маргарет глянула на Донью Эльвиру. «Прошу прощения у вашего высочества, но разумнее соблюдать осторожность на тот случай, если окажется, что у принца все-таки лихорадка». Медленно произнесла она по-французски в расчете на то, что ее поймет Донья Эльвира. «Не прощу себе, если с кем-то из вас что-то случится». Донья Эльвира, поджав губы, вышла на шаг вперед. Леди Маргарет знала, что на дуэнью можно положиться. но вы сказали, у него лишь небольшой жар, значит, мне можно к нему? — Давайте подождем, что скажет доктор, — понизила голос леди Маргарет. — Если вы понесли, дорогая принцесса, нам ведь ни к чему, чтобы дитя заразилось, не так ли? — Но я с ним поужинаю, если он будет в силах. — Но он захочет меня увидеть. — Не сомневаюсь, — улыбнулась леди Маргарет, — полегчает ему и непременно захочет. Проявите терпение, дорогая моя. Каталина кивнула. «Если я сейчас уйду, вы дадите мне слово, что будете рядом и не покинете его ни на минуту. Сделаем так. Я немедля иду к нему, а вы прогуляетесь на свежем воздухе, а потом к себе, шить или читать, хорошо? Хорошо». как пай-девочка, послушно кивнула Каталина. «Я к себе, а вы к нему». «Вот и отлично!» — ласково улыбнулась ей леди Маргарет. «Этот садик словно тюремный двор. Я хожу круг за кругом, а мелкий дождь моросит, осыпает слезами грядки с лечебными травами, и все окрест. И в комнатах у меня не лучше». Не выношу, когда там кто-то есть, и когда одна, тоже не выношу. Придворных выгнала в приемную, их трескотня раздражает, но одиночество тяготит. Так хочется, чтобы кто-то взял меня за руку и говорил, что все будет хорошо, и Артур выздоровеет. По узкой каменной лестнице спускаюсь к круглой часовне, где теплится огонек перед алтарем. Поглубже засовываю остывшие руки в рукава, обнимаю себя за плечи и хожу. Тридцать шесть шагов, от двери до двери. Бреду как ослик на привязи и молюсь, но не знаю, слышит ли Бог мою молитву. Я — Каталина, инфанта испанская и принцесса Уэльская, напоминаю себе. Я — Каталина, возлюбленная Господом. одаренная особой его милостью. Со мной не может случиться плохого. Это Господня воля, чтобы я вышла замуж за Артура и объединила королевство испанское и английское. Бог не попустит, чтобы со мной случилось дурное. Или с Артуром. Я это знаю. Господь благоволит к нам с матушкой. Это ужас... Послан мне в испытание. Нет-нет, я твердо знаю. Ничего плохого случиться со мной не может. Каталина маялась у себя в комнатах, каждый час посылая кого-нибудь справиться, не лучше ли стала ее супругу.